«Я не присутствовала на обеде, данном в честь вице-короля и вице-королевы Италии», — начала Марианна. «Ликтрисия не просто среди таких важных особ. Я видела столько меню с такими названиями, которые я не могу себе представить. Такие как «Герцогиня из домашней птицы с кремом», «Эпиграмма на натрувиля из ягненка». Сладчайший омар, а Ришелье». У французов привычка давать кушаньям имена великих людей. Это кажется мне странностью, мало достойной уважения. Что касается того, что подали в мою комнату, я совершенно не знаю, что это было, за исключением жареного цыпленка, но все оказалось вкусным. Фанни рассказала что князь чрезмерно требователен во всем, что касается кухни. Шеф-повар, похоже, особо первой величины. Его зовут господин Карем, и я имела честь недавно встретиться с ним, когда княгиня предложила мне сопровождать ее до столовой, чтобы проверить расстановку цветов. Стыдно сказать, но он едва взглянул на меня, этот низкорослый злобный толстяк в белом накрахмаленном халате — прохаживающийся везде с большим ножом на животе, с лицом обиженного Херувима. Но я с изумлением констатировала почтение, с которым госпожа де Толейран разговаривала с ним. Говорят, что сам князь выбирает слова, когда обращается к нему. Не буду описывать роскошь стола, сервированного золотом и серебром и уставленного черными ирисами и черными розами, но могу заметить, что во время всей трапезы музыканты играли Моцарта. Собственно говоря, вечер начался, когда княгиня позвала меня якобы для того, чтобы принести ей шарф. Она сделала это по душевной доброте, ибо он был ей совершенно не нужен. Перо Марианны в нерешительности остановилось, в то время, как она на мгновение закрыла глаза. Как передать словами то ослепительное ощущение, которое она испытала, попав в сияющий светом и золотом зал? Как рассказать о поразительном букете женщин, блистающих молодостью, красотой, драгоценностями и нарядами на фоне яркой униформы военных? Там было много офицеров в великолепных костюмах, напоминавших Марианне Драгуна с улицы Монторгей. Ей показалось, что она еще слышит полной наивности... Насмешливый голос Гракха Ганнибала Пьеша. Подождите, не таких увидите. Неужели солдаты действительно должны быть так великолепно разукрашены? Красные, синие, зеленые униформы блистали золотом. А венгерка, которую с такой непринужденностью носил на правом плече какой-то гусар, боже всемогущий, да она. Подбито соболями. Стоя за креслом княгини, величественной и прекрасной, в усеянном звездами голубом бархате, — продолжала Марианна, я старалась показаться смущенной провинциалкой и держать глаза опущенными, но искушение было слишком велико. Спустя некоторое время я заметила что гости ненадолго подходили к хозяйке дома. Они учтиво приветствовали ее и затем отходили, образуя тут и там группы беседующих. Только одна полная дама с задрапированной лимонно-желтым атласом мощной грудью и короткими пухлыми ногами расположилась рядом с госпожой де Толеран. К моему великому удивлению, эта дама просто бросилась мне на шею Когда я пришла с шарфом и сердечно поцеловала меня. Я поняла по сделанному мне описанию, что это госпожа де Сент-Круа, и выразила полагающуюся в таком случае признательность. По-моему, эта дама осталась довольна моим поведением. Впрочем, она тут же снова занялась княгиней, и я смогла направить внимание на присутствующих. Сидевшая недалеко от меня на небольшом канапе Две женщины оживленно беседовали. Одна из них невысокого роста, стройная, смуглая, с густыми темными локонами, в черном кружевном платье на розовой подкладке, напоминавшей арабку, носила украшения из крупных рубинов, сверкавших на ее шее, в волосах и на руках в розовых перчатках. Другая тоже брюнетка, только с воздушной прической, выдающимися скулами, Черными глазами и плоским лицом монголки. В блеске ее глаз читались тонкий ум и хитрость. А отстроенного почти худого, но породистого тела веяло необычным очарованием. С варварской роскошью тяжелых золотых драгоценностей, платье из пурпурного шелка и с замысловатым чурбаном на голове эта женщина напоминала языческий кумир. Во всяком случае, манеры у нее просто королевские. Я узнала, слушая болтовню княгини с подругой, что напоминающая арабку брюнетка была некая госпожа Жюно, герцогиня Д Абранте, и что чудесные рубины, украшавшие ее, совсем недавно Жюно грабанул в Португалии. Что касается другой дамы с варварскими драгоценностями, то она оказалась графиней Деметтерних, чей муж, посол Австрии, вынужден был после битвы у Ваграма вернуться в Вену, оставляя свою жену чуть ли не в роли заложницы. Если верить госпоже де Сент-Круа, очень шокированный этим, Единственным источником дружбы, соединявшей двух дам, был только обольстительный супруг второй, для которого первое минувшим летом стало величайшей слабостью.